Глава 21. Один час с начала эксперимента. Рома расслабленно расположился на своей кровати в спальне преступников и бил резиновым мечом о стену. Он был из тех, кто чувствовал себя комфортно почти в любой ситуации и быстро присваивал себе пространство. На тумбочке лежали распакованная колода карт для покера и потертые четки. Рома любил занять руки. Монотонный стук меча раздражал Платона, развешивающего в шкафу дорогие рубашки, но он решил не ввязываться в конфликт с этим гопником. Нурлан перебирал свои книги. В этом месяце он погружался в историю древней Месопотамии, изучал биографию вавилонского царя Хамурапи. Если бы он все еще преподавал в школе, то обязательно подобрал бы интересный материал для учеников восьмого класса. Наташа высыпала из сумки на кровать все свои вещи и пыталась отыскать патчи для глаз в бесформенной куче. Рома с интересом разглядывал кружевное белье, которое Наташа отбросила в сторону. Девушка перехватила его взгляд и закатила глаза. «Повезло мне с вами, мальчики!» «Не боись, Наташка!» — весело подхватил Рома, бросив мяч в стену. «Никто тебя не тронет!» Наташа поймала мяч и сладко улыбнулась. «Да?» «А чего так?» Она убрала копну фиолетовых волос, обнажая плечо с татуировками. Рома приподнялся. «Ну, если у тебя есть что предложить, не откажусь». Наташа хихикнула, спрятав сексуальную улыбку. «Расслабься. С тобой спать только за дозу, а мне не требуется». Сгребла вещи в сумку, так и не найдя патчи. «Хух, и злая ты, Наташка! Ладно, я понял». Приставать не буду, не боись. Это ты бойся. Подойдешь, яйца оторву. Профессор до кнопки не успеет дотянуться. Наташа попыталась затолкать свою необъятную сумку на полку, но задача оказалась ей не по силам. Рома тут же пришел на помощь. «Да это я так, — миролюбиво ответил он, трамбую сумку в шкаф. — Разрядить обстановочку. Не люблю я, когда все на серьезных щах». Наташа перевела взгляд на Нурлана. «Азия!» «Тебя тоже касается. Дай только повод, извращенец!» Нурлан ничего не ответил. Он слышал о себе и не такое. Наташа вышла из спальни, не поблагодарив Рому за помощь. Платон ушел следом, одарив Рому брезгливым взглядом. Но Рому это нисколько не смутило. «Огненная деваха. Люблю таких. Но злая кабзда». «Она не злая. Молодая просто» произнес Нурлан, на секунду оторвавшись от книжки. «Но тебе ли не знать, старичок? Тебе ли не знать?» Рома подмигнул Нурлану и вышел из спальни. Нурлан проглотил едкое замечание и продолжил читать. Правда, смысл прочитанного уловить он уже не мог.